Престо стоял ещё несколько секунд, как громом поражённый. Потом вдруг поднял руки и с искажённым лицом, сжав кулаки, сделал шаг к Люкс. В эту минуту он был скорее страшен, чем смешон. Люкс посмотрела на него, и смех её вдруг оборвался, и также внезапно замолк смех во всём ателье. Оркестр давно прекратил игру, так как у смеявшихся музыкантов смычки выпали из рук. И теперь в ателье наступила тишина. Эта внезапная тишина как будто привела Преста в чувство. Он медленно опустил руки, медленно повернулся, волоча ноги, дошёл до большого дивана и кинулся ничком. "Простите, Престо", вдруг сказала Люкс, нарушив тишину. "Я вела себя как девочка, и из-за моего глупого смеха испорчено столько плёнки". Престо скрипнул зубами. Она думала только об испорченной плёнке. "Вы напрасно извиняетесь", вместо преста ответил ей Кофман. "Я нарочно не прекращал съёмки и совсем не считаю плёнку испорченной. С моей точки зрения, этот новый вариант кадра у окна великолепен". В самом деле, смех, уничтожающий смех, который не оставляет никаких надежд. Смех любимой женщины в ответ на страстное признание. Разве для влюблённого он не ужаснее самых страшных мук? Разве этот смех не превратил на один момент любовь мистер Зингера в жгучую ненависть. Преста был неподражаем, гениален. «О, я знаю нашу американскую публику», — закончил Гоффман. «Публика будет смеяться, как никогда». Эти выпученные глаза мистер Зингера, раскрытый рот... «Ты не сердись, Преста, но еще никогда ты не был так эффектен. И если бы я не закалил себя, то я не в состоянии был бы вертеть ручку аппарата». Но я потом дам волю смеху. Престо поднялся и сел на диван. Да. Ты прав, Гофман, сказал он медленно и глухо. Это вышло великолепно. Наши американцы поддохнут со смеху. И вдруг, чего ещё никогда не было, сам Тонио Престо засмеялся сухим, трескучим смехом, обнажив ряд кривых зубов. В этом смехе было что-то зловещее. сатанинская, и никто не отозвался на него. После этой злополучной репетиции Престо сел в автомобиль и по словам шофёра загнал машину на смерть. Вперёд! Вперёд! кричал Престо и требовал, чтобы шофёр дал полную скорость. И они мчались по дорогам, как преступники, за которыми гонится полиция, а за ними и в самом деле гнались. Пролетая мимо ферм, они давили гусей и уток, шествующих с соседнего пруда. Я возлённые фермеры гнались за ними с палками, но, конечно, не могли догнать. Два раза за автомобилем гнались на мотоциклах полицейские, так как автомобиль Челси с недопустимой скоростью и не желал останавливаться, несмотря на энергичные требования полицейских. Но одна погоня отставала за другой. Трудно было угнаться за автомобилем Престы. Это была одна из лучших во всей стране сильнейших машин, сделанная по особому заказу Тони. Он любил скорость во всём. В 5 часов вечера, престо, пожалев шофёра, разрешил сделать остановку у придорожного кабачка и пообедать. Сам престо не притронулся ни к чему, и только выпил кувшин холодной воды. И снова началась та же бешеная езда весь вечер и всю ночь. Они мчались по шоссе берега океана. Шофёр валился от усталости и наконец заявил, что он засыпает на ходу и не ручается, если разобьёт машину вместе с седаком. Вперёд крикнул Престо. Он поднялся со своего места, отстранил шофёра и сам взялся за руль. Вы можете отдохнуть, сказал Тони шофёру. Тот завалился на широкое сиденье автомобиля и тотчас крепко уснул.